Глава третья. «Ешь давай!» — сухо приказала тетка со стуком, поставив передо мной вычерпленную глиняную мису с гречневой кашей до самого верху. «А то неизвестно еще пообедать-то выйдет, или до самого вечера голодно по морозу ходить будешь. Не хватало еще!» Она замолкла, тяжело придавив меня глазами и поминутно поправляя платок. Под ее взглядом я давлюсь. Есть охота, страсть. он не лезет каша-то. Аж напроталкивать в глотку приходится. Кому рассказать, так и не поверят. Кашу-то? С маслом? А и не убудет с него. Фыркнула презрительно Аксинья, проходя мимо. И, крутанув жопой, нарочно задела меня подолом. На что мать промолчала, поджав губы. Малые, не понимая толком происходящего, крутились вокруг, блестя глазами. «Мам!» — дернул мать за подол маленький Степка. «А дармояд совсем-совсем уезжает!» Стрельнув глазами в мою сторону, тетка не ответила, только мимоходом погладила малыша по и головенки. «Совсем!» — с каким-то вызовом сказала Аксинья, возясь у печи. Без возврата Последние слова она пропела, крутанувшись вокруг себя. Здорная девка!» Скрипнула дверь синей, и в дом зашел Иван Карпыч, запустив морозный воздух, густо приправленный запахами хлеба. «Гнетка запряг!» — деловито доложил он, глядя сквозь меня. «Не задерживайся!» Обжигаясь, выпил кипяток с собранными по осени листьями малины и встал из-за стола. Перед глазами расплывалось — И я неверяще провел руками. Слезы. Отвернувшись, быстро обул ботинки. Старые, разношенные, но еще крепкие. Мать покупала еще, по случаю. Сам-то не помню, да и узнал случайно. Тетка-то матери говорить лишний раз не любит. Я попервой, когда болезнь уходить стала, расспрашивать было начал. Отмалчивалась тетка-то. Губы подожмет да отвернется. А я ответит, если то, лучше б не отвечала. Сверху зипун, на голову драную шапку, увесистый узелок со старой одежкой в руки, и все, я готов. Чего медлить-то? Неласковый какой! Шипит Аксинья вслед, будто не сама только что радовалась, змею коребая. Только что чуть из избы не выпихивала, а тут вот неласковый. Ворота уже настиж, и Карп Иванович немедленно вывел гнетка под узцы. «И куда это поехали?» Поинтересовалась соседка, бабка Феклиха, изнемогая от любопытства. В «Город!» Важно пригладив русую бороду с редкой проседью, молвил Иван Карпыч. «В учение отдаем, стал быть! К труду крестьянскому пащенок не способен, так, может, хоть там кус хлеба заработать сможет». «Это да, это да!» закивала головой старуха. Негодящий он, как есть негодящий. Мамка его, помню. Ишь вызверелся, ирод. Дряхлая, но все еще шустрая при необходимости, старая ведьма живо отскочила назад. Я вот те ухи! У-у-у, Погрозив скрюченным пальцем, подойти не решилась. на -а -а Иван Карпыч, таеву усмешку упал в сани и щелкнул кнутом. Мерин послушно начал неспешное движение по деревенской улице, цокая подкованными копытами по мёрзлой земле. Соседи с любопытством провожали нас взглядами, то и дело заводя разговоры. Иван Карпыч охотно останавливался, и скоро вся деревня была в курсе происходящего. — В город меня отдают, стало быть, потому как к настоящей мужицкой работе негодящий. — Егор! На меня налетел заплаканный полуодетый Санька. «Дядька Иван, ну что ж вы...» Мужик только дернул плечами, и дружок мой отстал. «Егор, ну ты чего? Зачем в город-то?» Запрыгнув на сани тормошил меня Чиж. «Оставайся! Попроси тетку-то, а!» «Нечего!» — прервал его Карп Иванович. «Сейчас кнутом получишь! Не твоего ума дело, сопливец!» Санька соскочил с Сани и зашагал рядом то и дело срываясь на трусцу. «Как же так?» Стиснув зубы, дергая угловой в сторону Ивана Карпача. Отстал Санька далеко за околицей, замерзнув окончательно. Видя его заплаканные глаза, и сам разненелся. Соскочив с Саней, обнял его крепко и прошептал горячечно. «Я вернусь, Санька, верь! Не быстро, но вернусь!» Пройдусь по деревне в лаковых сапогах, при богатом картузе из с гармонию. Пройдусь и кланяться никому не буду, особливо тетке. Мимо пройду, как и не родня. Только тебе и бабке твоей будут знать. Догнав сани, запрыгнул и больше не оглядывался. К железке подъехали под самый вечер. Народищу... Иван Карпыч, такой важный и осанистый в деревне, съежился чутка и будто полинял весь, даже меньше стал. Оглянувшись на меня, он цыкнул раздраженно зубом и расправился было, но ненадолго. Первый же встречный полицейский, и дядька снова съежился, даже не оглядываясь на меня. К самой станции подъезжать не стали, свернули куда-то в сторону. Пару раз спросив дорогу, заехали в скопление домишек, стоящих чуть не вплотную друг к дружке. — Как они живут-то здесь? — изумился я. — Даже огорода ни у кого, почитай, и нет. — В городе еще хуже. С каким-то злорадством отозвался Иван Карпыч, стуча к нотовещему ворота. — Илья федосеевич На стук вышел мужик с басым белым лицом, на котором виднелись сизые прожилки. — Из копцов, что ли? — подумалось мне, но Иван Карпыч, не брезгивая, расцеловался с ним в губы. Гнетка дядька распрягал сам, поставив в небольшом сыроюшке ковцем. — Тесноват ему? Ну да ничего, ночка перестоит! — со смешками суетился рядом Илья Федосеевич, обдавая запахом хмельного. — Ну, заходи, заходи в тепло! Храбея, захожу следом за Иван Карпычем. «Эвана, сколько господских предметов-то! Зеркало большущее, да чуть ли не воршин. И даже не облупившееся почти. И в рамочке с позолотой. Божечки, живут же люди!» «Твой шталь!» Илья Федосеевич больно повернул меня к себе за плечи. «Да уж, все, как ты говорил, дерзкой. В чужой дом зашел...» И ни тебе перекреститься, ни шапку с головы снять. Торопливо снимаю шапку и кланяюсь, полыхаясь-то дома. «Да уж», — повторил хозяин дома, отпуская меня, — «тяжко такому учению придется. Ни одну палку обломает, прежде чем в люди выйдет». «В люди», — вздохнул Иван Карпыч, глядя на меня с брезгой. «Хоть бы как... какие там люди...» Разоблачившись наконец Иван Карпыч принялся одарять домашних хозяина дома немудрящими деревенскими гостинцами, встреченные с плохо скрываемым равнодушием. Чувствуя это, дядька суетился лишнее и выглядел жалко. Супруга Ильи Федосеевича, дородная Ираида Акакиевна, живо накрыла на стол и, под суровым взглядом супруга, поджав губы, молча принесла хрустальный графинчик. «Пойдем-ка», — тронула меня за рукав хозяйка дома, глядя жалеючи. «Покормлю». «С мужчинами тебе сейчас сидеть не стоит. Мой Илья Федосеевич на старые дрожжи быстро-то догонится. Да и Иван Карпчусу статку много не нужно. А тебе нечего сидеть с ними, слушать ты». «Вошек-то нет». Она быстро провела рукой по моим волосам. «Нету тебе. Надо же. Пойдем». «Постояльцы иногда гостевают» рассказывала она, устраивая меня в отдельной комнатке, где помещалась богатющая железная кровать, небольшой стол, сундук и два самых настоящих господских стула, гладких и блестючих, разве чутка ободранных. А сейчас вот свободны. Или я Карпычу и окровать а тебе и на сундуке, ладно. Сейчас. Вернувшись через несколько минут, Она поставила на стол большую тарелку со снедью. Каленые яйца, кусок слегка заветревшегося окорока, да несколько кусков чуть подсохшего ситного. «Илья Федосеевич-то мой официантом при буфете вокзальном служит», с ноткой законной гордости поведала женщина. «О как! Мужчина-то он уважительный, так что и буфетчик к нему со всей приязнью. Господан-то в буфете только свежее подавай, вот и...» приносит иногда. Яйца вон, калёные. Ешь, ешь, хоть все. Она засмеялась по-доброму. И у меня на миг сжалось сердце. А может, тётка-то добрая, да и муж ей люди вышел. Официант. На самой станции работает. Должность имеет, значит. Не шутка. При деньгах, да ещё и снег перепадает бывалоча. Так может... А сыночек старший и вовсе, продолжила она горделиво, поведя плечом. Про гимназию окончил. Конторщиком устроился. Купцу Малееву, что пиленым лесом торгует. Да ты что? Заполошилась она, не поняв моей внезапной вялости. Никак совсем приморила в тепле. Ну ложись, ложись. Воркуя, она расстилала белье на плоской крышке здоровенного сундука, попутно рассказывая про сына, и удачно вышедших замуж дочек. — Ты в нужник-то зайди, а то ночью искать почнешь. — Пойдем, провожу. Присаживаясь в сортире, мимоходом оценил маленький дворик. Э, — Эка вонища здесь по весне начнется, — пришла в голову мысля. — Когда говно, значит, таять почнет. Хозяйка дома, закутавшись в шаль, дожидалась у крыльца. — Все? Ну, давай, руки помой и ложись. Мимолетно погладив меня по голове, Ираида Акакиевна ушла. Ворочаясь в жарко натопленной комнате, я думал думки. Всяко думалось, не всегда доброе. Зависть злая к детям ейным. При батюшке и матушке живут, да не голодовали, небось. А потом и сморила. Посред ночи разбудил Иван Карпыч, пьяно добравшийся до растеленной загоди кровати. «Ишь ты!» — сказал он, снимая сапоги и разматывая духовитые портянки. «Наливочка-то господская! Она послаще брашки-то!» Гулевани дядька не стал и скоро захрапел. С утра проснулся рано и вышел старушка, стараясь не разбудить храпящего Ивана Карпыча и поглядывая на диковинные господские вещи. Хозяйка уже возилась на кухне. Встал? Ну и молодец. Давай-ка в нужник, умывайся, да садись не дать. Ираида Акакиевна кормила сыто и вкусно. Было неловко, но отказаться от предложенной добавки не хватило сил. Каша с мясом. Я аж на слюнями чуть не захлебнулся. Такой я только на свадьбах два разика едал, а тут случайных постояльцев с утра кормят. «На вот!» — она украдкой, прислушиваясь к завозившемуся в комнате мужу, сунула мне внушительный узел со снедью. «Вчерашнее собрала, что ты есть не стал. В дороге пригодится». Мужчины встали хмурые, но похмеляться не стали. Только чаю выдули по несколько стаканов, да посетили нужник. До станции шли пешком, в развалочку. Хмельным духом от них сшибало поначалу за несколько шагов но потихонечку выветривалось. Зато кофеем запахло, какой у дядька Алихам пьет иногда. Ишь, хитро как. Зерна пожевал, значит, и вонище хмельной как не бывало. Илья Федосевич шел важно, раскланиваясь едва ли не с каждым встречным. То и дело, заводя разговоры. Чистой публике поутру не попадается. Да, оно и известно господа они затемно не встают на станции я сразу закрутил головой красотища то какая тот который во мне не кстати заворочился и в голове появились те самые примесенные картинки с дивными городами то во сне мысленно заспорил я а то вот Явь!» все едино окружающая красотища разом будто поблекло от чего стало вдруг Обидно. Постой тут, приказал Илья Федосеевич мне. А то неча. Буфет второго класса не абы что. Чаи господ сейчас нет? Он замолк, выразительно покосившись на дядьку. Тот закивал, убавив привычной мужчинской степенности. Сразу понятно стало, кто здесь главный, а кто так. Из милости. Вдвоем с Иваном Карпачем боязливо выступающего по паркетным полам. Они пошли куда-то к стойке, но дверь захлопнулась перед моим носом. Обидно. Даже рассмотреть ничего не успел, кроме полов-то. Не успел я замерзнуть, как они вышли из буфета, уже похмеленные и раскрасневшиеся. Да не вдвоем уже. Этот ткнул в меня пальцем молодец, выглядевший как приказчик в лавке. Старый уже, чуть не под тридцать. «Он самый, Сидор Поликарпыч», — заулыбался Илья Федосеевич. «Патчпорт его я вам отдал, передадите его с бумагами мастеру, да и дело сделано». «Только из уважения к вам, Илья Федосеевич», — вздохнул приказчик, не обращая внимания на Ивана Карпыча. «Мальчишка-то сразу видно, дерзок да глуп». «Ничего». Официант мелко рассмеялся. уже вгонит ему ума через задние ворота. Посмиреет, да и поумнеет. Пойдем. Сидор Поликарпыч смирил меня взглядом. Убежать, коль захочешь, ловить тебя не буду. Волкам по зиме тоже есть охота. Хе -хе. Не отставай. Рослый приказчик подхватил потертый саквояж и зашагал, не оглядываясь. Только снег под сапогами поскрипывает. Поколебавшись на миг, заспешил за ним следом, тоже не оглядываясь. «Умерла, так умерла», — непонятно сказал тот, кто внутри.